Глава четвёртая. Четверг. И убери с лица эту свою злорадную ухмылку, распорядился черкасов. «А чё я?» — невина-то звалась я. «Я ничего. Совершенно». На самом деле улыбка на моём лице появлялась сама, когда я замечала, как наш ведущий то шеей крутит, то потирает плечо, то выгибает натруженную спину. «Что железо вчера перетягал в тренажёрке?» — сочувственно вопросил Макс, тоже заметивший неладное. Черкасов покосился на меня. Прикрыв нижнюю половину лица распечаткой, я беззвучно хихикала и отозвался размыто. молда лишнего передвигал. А нечего было нарываться. Просто Тимур без команды нашёлся. Хотя без Артёмовой помощи это я сегодня ползала бы по стеночке, если вообще ползала. Проснувшаяся совесть принялась немилосердно меня щипать и долбить. Благодаря гуманистически вредному родительскому воспитанию она у меня вообще переразвита. На пару с суперответственностью. Добилась-таки Грымза, что я понеслась в обеденный перерыв в аптеку. И теперь помахивала купленными пластырями перед лицом хмурова Черкасова, казённым голосом вопрошая. «Больной, лечиться будем?» «Что там у тебя?» Я выложила перед ним пластыри веером на выбор. «Тут тебе и китайские, и корейские, и даже российские. Противовоспалительные, обезболивающие, заживляющие» правляйся добрый человек. Я ещё анальгетики взяла». «Надо?» Погремела коробочкой с таблетками, как детской погремушкой над капризничающим ребёнком. «Для себя сбереги. Пригодится, как начнёшь мозги напрягать в следующем проекте», — буркнул Черкасов. Тревожно засосала под ложечкой, но я постаралась сохранить хорошую мину. Пропела. «Ой, совсем тебе забыла сказать». Надо же было вчера ванну горячую с солью принять. Очень помогает, когда мышцы перетрудишь. Ты же к физнагрузке у нас явно непривычный. Как будто ты в тренажёрке каждый день упарываешься, — огрызнулся Артём. Ну или совершенно без пользы. И ещё, гад этакий, отвалился на спинку кресла, детально и скептически оглядывая меня с головы до пят. Вот как будто я виновата что набираю вес лишь при одном только взгляде на пирожные и булочки. И все эти КГ неизменно складируются в районе бёдер, на которых сейчас Артёмов взгляд и задержался». Я подпёрла руки в боки, выставила ногу и с вызовом скомандовала. «Ну давай, приступай». Черкасов пару раз моргнул и вскинул глаза. «А? К чему? Ты сейчас чего от меня ожидаешь?» «Валяй, перечисляй, что конкретно тебя в моей фигуре не устраивает. Можешь подробным списком. Чего мелочиться?» «А потом ещё в рабочий чат скинь. Вдруг кто из дорогих коллег пунктов добавит?» «Стыдите меня, стыдите». Черкасов неожиданно поднялся. «Самохина, ты чего завелась с полоборота? илья на больную мозоль наступил?» «Прямо-таки в точку попал. На больную». Стас частенько намекает, да в последнее время уже прямо говорит про лишние килограммы и сантиметры. Мол, современные девушки должны успешно совмещать карьеру с регулярными тренировками и уходом за собой. Когда я однажды демонстративно потыкала пальцем в его уже заметный живот, Стас мгновенно его подобрал и на полном серьёзе заявил, что к мужчинам это не относится. «Получается, сейчас я психую не из-за Артёмова замечания» а высказываю возмущение своему парню. Заочно. Очно я его берегу, ведь Стас такой обидчивый. Ага, а ты-то свою обиду потихоньку переживёшь? Или выплеснешь вон, на Черкасова?» Артём взмахнул рукой, собираясь продолжить, но тут же, скривившись, схватился за плечо. Признался. «Вот лично мне габариты Шварценеггера вчера бы очень пригодились». «Фух». Частично успокоенной его шуткой, частично чувством вины, шифоньер-то мой, я хмыкнула. «Что, укатали сивку крутые горки?» «Если бы горки, а то ваш фамильный шкаф». Артём снова рухнул в кресло. «Ну, говори скорей, что с этими твоими нашлёпками делать?» «Прилепил и носи, пока не отвалится». «Ну да, примерно так». Я вчиталась в инструкцию одного из пластырей. «У тебя сегодня, случайно, никаких важных встреч нет?» «А что, пластыри подпортят мою репутацию?» «Ну, в некотором роде. Судя по составу, будешь благовонять. Как целый аптечный киоск». Артём повёл плечами и вновь сморщился. «Но всё равно, до вечера я это терпеть не намерен. Лепим!» И решительно начал снимать одежду. Я наблюдала за ним, пока Черкасов не бросил. «Что, глаз не можешь отвести?» «Ага», — язвительно отозвалась я, направляясь к выходу. «Пойду сейчас музычку для твоего стриптиза включу». «Какая подготовленная!» — не остался в долгу Черкасов. «Видно, частенько на голых мужиков глазеешь». «Это уже порно». «Профессионалам виднее». Я обернулась от двери. Артём с размаху прилепил парочку пластырей повыше лопаток и теперь, изгибаясь то так, то сяк, пытался пристроить следующий на поясницу. Сейчас скомкает пластырь, фиг же потом раздерёшь. Можно было, конечно, махнуть рукой. Не получится, так не получится, потом наклеит. Но учитывая, что дома у него незаботливых родичей, ни не гипотетической невесты, результат будет ровно таким же. Я не выдержала. Давай лучше я. Артём оглянулся. а давай!» Я переняла у него пластырь, сообщила норовоучительно. «Клеить нужно не абы как, а именно на больное место». «Больное, больное!» — согласился Черкасов. «У меня сегодня всё больное. Ой!» Это я для проверки ткнула его пальцем в спину. «Больно?» «И здесь?» «Ох!» «А здесь?» «Самухина, ты садистка! Клей уже скорей!» «Я садистка, а ты поэт!» Я аккуратно приладила ему пластырь на поясницу. «Ещё упаковка осталась?» «Да, вот». «Где сильнее всего болит?» «Я ж сказал, везде». «Кожа плотная, никаких тебе жировых валиков на боках, ни пивного живота. И мышцы имеются, твёрдые» ещё больше напрягающийся под моими прикосновениями. Не оборачиваясь, Артём задумчиво вопросил пространство. «Мне кажется, или некоторые сейчас пользуются случаем и меня лапают?» Размечтался. Я от души шлёпнула пластырь на первое попавшееся место. Взревевший Черкасов повалился в кресло, изгибаясь и потирая спину. «Напомню в следующий раз, чтобы не доверял тебе меня лечить». И вообще больше никогда не занимался благотворительностью в виде сдвигания фамильных гробов. Благотворительность? Я уперла руки в боки. Да моя мама накормила тебя до отвала и еще выдала с собойчики на целую неделю. Это что, нищетово? Артем глянул мне за спину и, растянув губы в улыбке, приветственно помахал рукой. Я обернулась. Из-за стеклянной перегородки на нас таращились вернувшиеся с обеда коллеги. Пришлось тоже лучезарно улыбнуться и пошевелить пальчиками. Не прятаться же под стол, в самом-то деле. Тем более мы ничем предосудительным не занимались. «Считово, не счетово!» Черкасов потянулся за своей одеждой. «Спасибо за экстремальное лечение. Велкам!» Я опять отправилась к двери и оглянулась на его обронённое. «Всё у тебя хорошо, не парься!» «А?» «Ты о чём?» Уже застегнувший рубашку, Черкасов не ответил. Сосредоточенно боролся с галстуком. «Я предложила заботливо. Помочь?» «Иди вон лучше с наших коллег, деньги собери. Запогляд!» Сегодня задержались уже двое. Я и Кристина. Я-то, понятно, хотела опять втихушку поучиться, а Лазарева остаётся допоздна или в выходные, лишь когда горит большой проект. Сейчас вроде ничего такого. Обычная текучка. Так нет же. Все разошлись, разбежались. Даже ведущий, благовонявший своими пластырями и сквозь закрытые двери кабинета, благополучно отбыл. А это как сидела, так и сидит. В конце концов, пришлось признать, что мои уроки сегодня накрылись, и отключить комп Кристина наблюдала за моими сборами. Очень неуютно. До этого меня традиционно не замечали. Наконец, одевшись, я сообщила чуточку заискивающе. Ну, я пошла. До завтра, Кристин. Женя, подожди немного. У меня к тебе серьёзный разговор. Уй. Я прижала к себе сумку с щитом. Судорожно вспоминая, когда и где успела накосячить. Или мне это пока еще неведомо. Наша снежная королева обычно придерживается образа цивилизованного менеджера. То есть делает выговор, про проштрафившемуся исключительно с глазу на глаз. Типа бережет его самолюбие. Может, оно и правильно, но лично мне от того не легче. «Да?» Кристина отъехала от стола на кресле и скрестила на груди руки. Окинула меня с головы до ног оценивающим взглядом, прямо как Черкасов раньше. «О, кажется, его «всё у тебя в порядке», «не парься», вынесенный вердикт того самого осмотра. Я даже фыркнула тихонько. «Ну, спасибо, утешил». Похоже, Кристина отнесла смешок на свой счёт, потому что прищурила красивые ледяные глаза. «Сейчас мало мне не покажется». Однако первые её слова были настолько неожиданными, что я чуть сумку не уронила. «Женя, мне не нравится, как ты ведёшь себя с нашим ведущим». «С ведущим? Это с Артёмом, что ли?» — глупо переспросила я. «То есть с Черкасовым?» «Да, с Артёмом Черкасовым, ведущим архитектором», подчеркнула Кристина. «А как я себя не так веду?» — пробормотала я, прикидывая, не поделился ли Артём с ней эпопеи передвижки фамильного памятника Самохиных. ведь не поспоришь. Мы втроём, я, мама и шефоньер и впрямь на целый день вывели ценного работника из строя». «А, догадалась. Если ты насчёт сегодняшнего, то Артём, в смысле наш ведущий, он сам не мог поставить себе пластырь на спину и...» Да, в сегодняшний случай тоже показатель, как легкомысленно ты относишься к его имиджу в частности и имиджу Ориона в целом. Хорошо, что подобную сцену застали только мы, и все в курсе, что у вас двоих исключительно приятельские отношения. А если бы увидели наши клиенты, что бы они подумали о нашей фирме? Ну, наверное, что здесь филиал стриптиз-бара. Вообще, конечно, странно. Раздевался-то Черкасов. А жучат сейчас почему-то исключительно меня. Кстати, он мог это всё свободно проделать в мужском туалете. Ещё и попросил бы там кого-нибудь пластыри наклеить. А может, наш ведущий, тайный эксгибиционист? Я прикусила щёку, чтобы не захихикать, как это часто случается со мной в самый неподходящий момент. Вроде этого. Между прочим, отлично поставленная у Кристины речь чёткая, никаких тебе заиканий, повторов, сленговых выражений и слов-паразитов. Может, она все свои разносы предварительно формулирует, записывает, а потом заучивает, репетируя перед зеркалом. Мы, конечно, знаем, что вы бывшие однокурсники, и что именно Артем Игоревич порекомендовал Михаилу Юрьевичу взять тебя на работу. Так что и генеральный директор, и мы, и он сам ожидали от тебя многого но, к сожалению... Тут Кристина в первый раз сделала паузу, очень многозначительную, а мне вдруг стало совершенно не смешно. Уж слишком ее слова совпали с моими недавними мыслями. К сожалению, ты эти ожидания не оправдала. Очень надеемся, пока, потому что твои сегодняшние обязанности может свободно выполнять обычный стажёр без законченного высшего. «Опять в точку. Я ведь недавно думала о себе, как о девушке на побегушках». «Но что значит «мы»?» «Кристину что, делегировали выступить с этим заявлением на каком-то тайном совещании коллег?» «Юлька, насколько я помню, только посмеялась». «Но вы даёте». Алексеич, покачивая головой, скрылся в своём закутке. Макс отпустил какие-то шутливые замечания, которые Лазарева оборвала ледяным. Обеденный перерыв закончился. «Хватит болтовни!» «Нет, явно сама сделала слона из мухи, то есть из наклеивания пластырей». «Кристин!» — начала я, не слишком представляя, что собираюсь произнести, объяснить, что она всё не так поняла, извиниться за лечение её драгоценного ведущего прямо на рабочем месте и... заодно уж за собственную некомпетентность. Но Кристина, оказывается, ещё не закончила. Так что единственное, что от тебя пока требуется, придерживаться делового стиля общения, а все личные, дружеские и прошлые отношения оставлять за порогом. Это всё, что я хотела тебе сказать». Я молча смотрела, как коллега поднялась, взяла уже собранную сумочку, накинула куртку и прошествовала к выходу. Похоже, давно уже не работала, выбирая время для выступления со своей пламенной речью. Интересно, почему так долго тянуло? Аж половину дня и вечера. Или наша снежная королева не такая уж спокойная и ледяная, как кажется. Или... Приревновала ко мне Черкасова? Я не успела проконтролировать озвучивание своей внезапной догадки. Что-что, а вот ляпать я умею. Люблю. Практикую. Остановившаяся Кристина неторопливо обернулась ко мне. Что ты сказала? Я не расслышала. Под таким взглядом или сразу бухаться на колени, вымаливая прощение, или переводить всё в шутку. Я, увы, не сделала ни того, ни другого. Молча уставилась в ответ. Да всё ты расслышала. Слишком уж задели её слова о девочке, которая с лёгкостью меня заменит. Именно потому, что это чистая правда. Кристина преувеличена громко и утомлённо вздохнула. самохина С стороны это уже буквально грубость. Обычно на всех называют по имени или имени-отчеству. «Ты в зеркало-то хоть иногда смотришься? Ревновать? К тебе?» Снова пренебрежительный взгляд с головы до ног. Чёткий разворот через левое плечо. Словно Лазарева когда-то служила в армии. Звук каблуков в пустом гулком коридоре. «Уф!» Я шлёпнулась в кресло обратно. Расстроенная и сердитая. Машинально принялась стучать себя по груди. При всяческих конфликтах, несправедливых обвинениях у меня там образуется тяжелый камень из обиды, злости, бессвязных слов, невысказанных встречных обвинений. Вообще не понимаю, каким образом скандалисты умудряются получать в ссорах бонусы в виде прилива энергии и удовлетворенного самолюбия. Тут сердце колотится, дышать трудно. Заикаешься от негодования. Потом долго переживаешь, подыскиваешь язвительные словечки или, наоборот, взвешенные разумные доводы. Да, я из тех, у кого остроумие просыпается на лестнице. И к чему это я сказанула, действительно? Понятно, что Лазарева давно на нашего ведущего глаз положила. И понятно, кого бы из нас двоих Артём выбрал, если б ему вообще такое в голову пришло. А может, они вообще давно уже встречаются? «Только скрывают свой офисный роман?» «Вон на прошлой работе имелась парочка сотрудников, так успешно шифровавшихся, что мы узнали, что они давно в отношениях, лишь когда в фирму пришла разъярённая жена одного из...» «Ну, встречаются. И на здоровье. Дело в другом. Я ведь как-то не задумывалась, что своей невыдающейся работой подвожу не только Черкасова, но и остальных тоже». Давно, наверное, за моей спиной косточки перемывают. Ага, и так радостно свесили на меня всю черновую рутинную работу, которую до того делали сами. Ладно, не буду себя накручивать дальше. Вычленим основные претензии Кристины. Моя работа и мои запонебратские отношения с Черкасовым. А когда, кстати, я себя с ним вела не так, при всех? Ну, не считая сегодняшнего офисного лечения. Что-то не припомню. Ну, хватит сидеть. И так сегодня ничего доброго не высидела. Учёба сорвалась, Кристина сорвалась. Или не сорвалась, а давно уже готовила эту прочувствованную речь. фу Правда, хватит. Лазарева уже и думать обо мне забыла. А я тут всё сопляжуйством занимаюсь. Вспомнив пренебрежительный взгляд коллеги, подошла к зеркалу и уставилась на своё отражение. На меня напряжённо взирала дева юности не первой, одетая во вполне приличные, но обычные джинсы с ветерок, под коротким пальто позапрошлогоднего сезона. Ну и что во мне не так? Глаза имеются. Когда подкрашены, ещё как имеются. Серые. Нос ничем не выдающийся, но и не кнопка. Губы правильные. По-моему, очень и очень ничего. Волосы прямые, до лопаток, тонированные. Фигура. Похвастать особо нечем, но, опять же, лучше поверю Черкасову, чем всяким снежным красавицам и постоянно желающему меня улучшить Стасу. Я скорчила рожицу зеркалу. Короче, имя девушкам, как я, «Легион». пришлось заесть незадавшийся вечер разогретыми блюдами из соседней кулинарии. Причем поглощала я фастфудовские вредные вкусности с неким алогичным злорадством, адресованным одновременно моему любимому парню и дорогой моей коллеге. Вот, глядите, ем что и сколько хочу, невзирая на всю вашу критику и унижающие мое женское достоинство замечания. Уф... Переборщила с доказательствами, а попросту обожралась. Надо было разделить порции пополам, на два дня хватило бы. О, совсем забыла про сутки с маминым ужином. Ну, теперь придётся одолевать их завтра. Перебралась на диван, к телевизору, к ленте новостей в мобильнике. Надо бы, конечно, взять абонемент в соседний спортивный центр. Хоть пару-тройку раз в неделю ходить в бассейн. И что там у них ещё есть? Отлично сознаю, что эти мои вечные планы из области ненаучной фантастики. Но такие мысли очень успокаивают. Ведь перестроишь мышление, перестроишь и поступки. А следовательно, и саму жизнь. Так, ну или очень похоже, говорят все эти психологические и прочие коучи. Сознаю, что я ленивая жопа. Но эту самую жопу для спорта могу поднять только после долгой предварительной борьбы или мощной дружеской поддержки в виде живительного пинка и конвоирования в наручниках до места тренировки. Вот со Стасом бы я пошла со всем удовольствием и через не могу. Кстати, надо ему позвонить. Вдруг случится чудо, и он готов со мной встретиться на днях. Ну или хотя бы поболтать. Начинать надо осторожно. «Стас, привет! Ты не занят? Говорить можешь?» Чудо малюсенькое, но всё-таки случилось. Любимый оказался не слишком занят и даже в хорошем настроении, и посему милостиво согласился пообщаться. Правда, отвечал только на наводящие вопросы, как самочувствие, дела на работе, какие новости, но зато подробно. Я вникала, охала, смеялась, расспрашивала детали, как и полагается любящей женщине. И параллельно думала, Рискнуть спросить, когда мы, наконец, встретимся. Вдруг опять разозлится. Вон сколько у него дел и проблем. Я между ними никак не могу втиснуться. А может, он сейчас вспомнит, оценит, какая у него внимательная и заботливая девушка. И сам. В разговоре наступила крохотная пауза. Я ждала. «Ну, а у тебя что нового?» — наконец спросил Стас. Быстренько перебрала в уме события последних дней. Разбила колено, порвала колготки. Поддала джина и спьяну названивала всю ночь Черкасову на так и оставшуюся неизвестной мне тему. Осваиваю, ну, во всяком случае пытаюсь, новую профессию с помощью Черкасова. Вчера двигали наш фамильный гроб. Опять же вместе с Черкасовым. Нет, про фамилию нельзя. Стас всегда заметно напрягается, когда я рассказываю про наши семейные события, или даже неумышленно, что надо помочь в том или сём маме или брату. Ему кажется, что таким образом его втягивают в семью, навешивают обязанности и прочее-прочее, чего там ещё так опасаются мужчины. О, повеселить его истории, как меня сегодня внезапно обвинили в посягательстве на святое, на тело и репутацию того же самого Черкасова, Да что он у меня, каждой дырке затычка. М да, вряд ли мой любимый парень весело посмеётся, узнав, что его девушка с удовольствием разглядывала полуголого мужика и даже, о ужас, трогала его, хоть и исключительно в лечебных, хм, ну, по большей части, целях. «Ты знаешь, — вполне искренне сказала я, — да как-то ничего особенного у меня не происходило». После того, как Стас распрощался этим своим коронным «пока целую, созвонимся», так и не пригласив меня на свидание, я некоторое время бездумно переключала телевизор с канала на канал, не вникая и не вслушиваясь. Потом решительно поднялась и потопала на кухню. Всё-таки мамины пироги следует есть свежими. Да и вообще, к чему иметь тонкую талию, если её некому обнять?